Глава девятая Эти ужасные слова нас шокировали. По крайней мере, с полминуты мы не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Потом мы пришли в себя, подняли старого Сайлса, усадили его в кресло, и Бенни стала его ласкать и целовать, чтобы как-нибудь успокоить. А бедная старая тётя Салли тоже пыталась его утешить. Но бедняжки были так испуганы, что совсем потеряли голову и не знали, что делать. На Тома все это произвело самое ужасное впечатление. Он был уничтожен сознанием, что подверг дядю Сайлса ужаснейшей опасности, даже погубил его, и что этого, может быть, никогда бы не случилось, если бы он не был так чистолюбив и не гонялся так за славой а оставил несчастный труп в покое, как сделали другие. Но скоро он оправился и сказал дяде Сайлсу. «Дядя Сайлс, не надо говорить таких слов. Они опасны, и в них нет ни капли правды». Тётя Салли и Бенни были благодарны Тому за его слова и высказали ему это. Но старик только печально и безнадежно качал головой и слезы струились по его лицу. «Нет, я сделал это!» «Бедный Юпитер! Я сделал!» — повторил он. Страшно было слушать, когда он говорил это. Потом он стал рассказывать все подробно. Это случилось в тот самый день, когда приехали мы с Томом перед солнечным закатом. Юпитер до такой степени раздражал его, что он просто обезумел от гнева и, схватив палку, изо всех сил ударил Юпитера по голове. Юпитер повалился на землю. Тогда он испугался и стал жалеть Юпитера. Он встал возле него на колени, поднял его голову и умолял его сказать хотя бы, что он не умер. Скоро Юпитер пришел в себя. Но когда он увидел, кто поддерживает его голову, Он так страшно испугался, что вскочил с места, перепрыгнул через ограду и скрылся в лесу. Тут у дяди Сайлса явилась надежда, что Юпитер не очень сильно ранен. — Но, увы, — продолжал он, — только страх придал ему силы на некоторое время. Вскоре он, вероятно, ослабел, упал где-нибудь в лесу и умер там, беспомощный. Тут бедный старик начал плакать и сокрушаться. Он называл себя убийцей, говорил, что на нем лежит печать Каина, что он опозорил свою семью и что, когда его преступление раскроют, его повесят. — Нет, вы никакого преступления не совершали, — сказал Том. — Вы не убивали его? Один удар палкой не мог его убить. Он убит кем-нибудь другим. — Нет, — повторял дядя Сайлз, — я убил его. Я и никто другой. Кто другой имел что-нибудь против него? Кто другой мог иметь что-нибудь? И он смотрел на нас, как будто надеясь, что мы упомянем кого-нибудь, кто чувствовал вражду к Юпитеру. Но мы, конечно, молчали, не зная, что сказать. Он заметил это и... И снова поник головой. Нельзя было смотреть без жалости на его печальное лицо. Вдруг у Тома мелькнула новая мысль, и он сказал. «Постойте-ка! Кто-нибудь должен был зарыть его! Кто же?» Он внезапно умолк. Я понял причину. Холодная дрожь пробежала у меня по телу, как только он произнес эти слова — потому что я вдруг припомнил, как дядя Сайлс бродил в ту ночь по двору с лопатой на плече. И я знал, что Бенни тоже видела его, потому что она как-то в разговоре упоминала об этом. Внезапно прерывав свою речь, Том переменил разговор, стал просить дядю Сайлса молчать обо всем и сказал, что мы тоже будем молчать. Том прибавил, что дядя Сайлс обязан молчать, что он не имеет права доносить на себя, и что если он будет молчать, никто ничего не узнает. А если же дело выйдет наружу, и если с ним случится какое-нибудь несчастье, то все его семейство умрет от горя, и, следовательно, его признание не принесет никакой пользы, а один только вред». Наконец дядя Сайлс обещал молчать. У всех нас немного отлегло от сердца, и мы стали утешать старика. Мы говорили ему, что от него требуется только, чтобы он молчал, и не пройдет много времени, как все это дело будет забыто. Мы говорили, что никто не станет подозревать его, что даже и во сне это никому не приснится, потому что он такой добрый, такой ласковый человек и пользуется такой почтенной репутацией. Том добавил горячим задушевным тоном. «Только подумайте минуту, взвесьте все обстоятельства. Перед нами дядя Сайлс, который был здесь пастором, исполняя эту обязанность безвозмездно. Все эти годы делал добро, как мог и как умел, тоже из своего кармана. Всегда был всеми любим и уважаем, всегда был миролюбив». Думал только об исполнении своих обязанностей и был самым последним человеком в этом округе, способным кого-нибудь тронуть хоть пальцем. И это все знают. Его подозревать? Но это же так же невозможно, как «Именем закона вы арестованы за убийство Юпитера Дунлопа!» — раздался голос шерифа в дверях. Это было ужасно. Тетя Салли и Бенни кинулись к дяде Сайлсу, крича и плача, обняли его, повисли у него на шее, и тетя Салли говорила, что не отдаст его, что они не смеют забирать его. А в дверях столпились негры и тоже плакали. Одним словом, я не мог больше выдержать. Этого было достаточно, чтобы надорвать сердце всякому. И я ушел. Его посадили в маленькую деревенскую тюрьму, куда мы все пошли проститься с ним. Том, который никогда не приходил в уныние, сказал мне, — Гек, нам предстоит благородное и смелое дело — попытаться в какую-нибудь темную ночь освободить его. Об этом все заговорят, и мы сделаемся знаменитыми. Но как только он шепнул об этом дяде Сайлсу, Тот разрушил его план, сказав, что не согласится бежать. «Его долг, — говорил он, — принять наказание, которому подвергнет его закон, и он останется в тюрьме до самого конца». Это сильно разочаровало и огорчило Тома, но приходилось мириться с обстоятельствами. Тем не менее он считал своим долгом освободить дядю Сайлса. На прощание он посоветовал тете Салли не унывать, так как он намерен работать над этим делом дни и ночи и доказать невиновность дяди Сайлса. И тетя Салли с любовью слушала его, благодарила сквозь слезы и говорила, что надеется на него и знает, что он сделает все, что возможно. Тут она стала просить нас помогать Бенни в заботах о доме и детях после чего мы простились, всплакнули еще раз и пошли обратно на ферму. А тетя Салли осталась в тюрьме, где она поселилась у жены тюремного сторожа и должна была прожить там целый месяц до октября, когда назначен был разбор дела.